Ненужное дело, Олег Мир Все в этом городе начинается с шума, иногда легкого и приятного, как шуршание чистой воды из крана, иногда отвратного, как писк корпоративного будильника. Шум полностью охватывает мир мегаполиса и от этого никуда не деться, разве что прятаться в комнатах тишины или же носить шумопоглощающие наушники. Оба варианта так себе, на любителя. Я же воспринимаю шепот города, как назойливого помощника. Вот и сейчас, стоя в общественном коридоре ББ-123 в ожидании лифта, мне не нужно вертеть головой, чтобы знать. Слева проковыляла, поскрипывая колесом на своей тележке, мороженщица, в ожидании, когда из соседнего лифта выйдут студенты. Они редко берут сладость, но иногда усталый продавщицы везет, и веселая ребятня раскупают почти все. Еще левее только что выгрузились рабочие из завода по переработке бумажных отходов. Слышно едва уловимое недовольное ворчание. Про двойные смены с пятницы по воскресенье. Их можно понять. Кому понравятся неуставные переработки за несколько добавочных кредитов к общей зарплате? Пусть подобный график и продлится всего пару недель. Редко, когда начальство позволяет себе изводить работяг больше данного срока. Я глянул на индикаторе окно. Еще семь делений красного цвета и прибудет лифт вертикального подъема. В горизонтальном я уже проехал 20 минут. Четыре пересадки, считая работу возле дома. Куда как лучше, чем куковать в капсульных гостиницах. Сверху пискнуло в знак прибывшей кабины. Я машинально сделал шаг в сторону. Не хотелось врезаться лицом к лицу с недовольными пассажирами на выходе. Вследствие чего наступил ботинком на лакированные туфли мужика в строгом деловом костюме. Реакция не заставила себя ждать. — Идиот, куда прешь? Не видишь, я тут стою. Я отодвинулся. и Из-за избитости фразы у меня выскочило короткое слово. Столь же ненужное, сколько и штампованное. — Извините. — Засунь свои извинения. А, впрочем, что ты тут делаешь? Вопрос звучал с привкусом издевки, призванной обозначить различия в статусах. Как ни парадоксально, но я понимал заносчивость модного типа. Данный лифт курсировал строго по этажам пятого класса, по нижней черте средней корпоративной прослойки. Еще не середняк, но уже не низы. Мы – грань, отделяющая общество, поэтому нас недолюбливают как сверху, так и снизу. Но куда им деваться? Без нас ни одни, ни другие не смогут нормально существовать. Ведь всегда нужна прослойка, всегда нужны посредники. Но у многих, взобравшихся в пятую категорию, возникает чувство сопричастности к верхам. Отсюда и спесь. Нет, я там, где нужно. Я более нагло подался вперед, вынуждая спесивого мужика либо перейти к активной фазе конфликта, либо отступить. Он принял верное решение, отшагнул. Ты мне должен пять кредитов. Эти туфли только в утилизатор теперь. Что ж, отступить еще не значит сдаться. И пытался выжить из меня хоть что-то. Хотя бы моральное удовлетворение от попыток унизить. Он искренне верил в свое право на это. «Я тебе ничего не должен, а вот ты должен заткнуться и вести себя прилично. Ты создаешь очень много шума из ничего и тем самым мешаешь передвижению почтенных господ и дамы». Хладнокровно отчеканил я. «А если есть претензии, то пиши жалобы. Свидетелей более чем достаточно». Я зашел с козыря. Никому не нужны административные разбирательства. Они, как правило, изрядно затягиваются, съедая без того немногочисленные часы отгулов. К тому же в графе «Личное дело» появится плашка о сложном характере и скандальном нраве. И даже если выиграть слушание и заставить заплатить провинившегося, то у начальства появится рычаг давления. Не сразу, конечно, надо набрать штук пять подобных замечаний. И тогда начальство сможет давить в переговорах при решении спорных вопросов. А то и вовсе вгонит в долговую яму слишком скандального работника. И если судить по внешнему виду хлыща, костюме, прическу, многофункциональному планшету в кожаном чехле и двум аккуратным полоскам бороды под челюстью, виток новой моды в среднем классе, а также спеси капризность на лице, он явный карьерист. С плохим характером, небольшой должностью и грузом ответственности, в купе с маленьким коллективом подчиненных. Отсюда вывод. Эта вспышка гнева, скорее всего, не пятничное раздражение, а его естественное поведение с обычными работягами. Да, на мне стандартный плащ коричневого цвета. Он очень хорошо спасает от конденсата, а в каплях воды чаще всего находят много вредных химических веществ. когда ходишь не по центральным коридорам. Я тоже человек, и ходить в капюшоне, как какой-нибудь уголовник или рабочий низшего звена, не хочу, как и таскать унитарную шапку. Словом, выгляжу, как безмолвный серый человек из общей массы, что едва только поднял голову над общим потоком, дабы осмотреться, понять безысходность бытия и снова уйти в текущую массу. Скандалист поджал губы и посмотрел с прищуром. Обещая запомнить меня и при первом же удобном случае поставить на место. Дисплей пыхнул синим. С легким шипением двери лифта отворились, впуская в тусклое освещение коридора поток теплого света. Из лифта вышло пятеро. Только потом я проник в железную кабину. За мной хлыщ еще трое. Сутулый парень, явно менеджер предпоследнего звена. Плащ с капюшоном и торчащая из-под него узнаваемая униформа известного общепита говорит о нем больше, чем брендовый логотип на левой груди. Чуть полноватого мужчину я квалифицировал как удачливого продавца, скорее всего, цветов. Запах пыльцы иногда пробивался через парфюмы, моющие средства, редко, но все же. Да и пара подслушанных разговоров также вносили свои штрихи в общую картину. Пятой в нашей временной компании являлась девочка в ярком наряде прожигательницы жизни. Короткая синяя юбка со сложным покроем, кофточка с косым вырезом вдоль живота, удачно сделанная карея под азиатская личико. Она подперла спиной стенку серебристого лифта в явном нетерпении. Где-нибудь в другом месте могла попасть под категорию путана, но не в нашем секторе. На дому у нас подобные услуги не оказываются. Более никого. По дням появлялись несколько людей. В основном секретари и бухгалтеры низшего звена. Остальные жители нашего сектора еще только завершали смены. И их время позже. Это я каждую вторую пятницу могу уйти пораньше, ибо успевал перерабатывать на выходных. Лифт медленно дернулся, стоило только дверям лифта закрыться. Впереди меня ожидало пять остановок и 127 этажей, что отмерялись не только большим циферблатом над дверьми, но и легким постукиванием, когда кабина преодолевала стыки модульных соединений. Просторный короб для как минимум 15 человек серебристого цвета с экраном, где текла жизнь какого-то тропического острова. Наивные люди говорят, что это съемка в реальном времени, но я-то знал, что смотрю запись. Нет, это не прокол дизайнеров. Просто примитивная логика. Где на нашей планете можно найти такую красоту? Ни один поисковик не смог предоставить правдивую информацию. Так что это точно запись. Да и плевать. 27. Первая остановка. Сейчас войдет мать с двумя детьми. Дверь отворилась, и мое предсказание сбылось. Верная жена и домохозяйка вводит своих чат в группу развития для школят, о чем свидетельствуют инфопланшеты и уставная корпоративная форма. Я ответил на ее кивок. Вежливость она такая, всегда пригодится. Дальше будет 50-й с трубоукладчиками. На 72-м мы расстанемся с Мамашей и приобретем пятерых менеджеров самого среднего звена. Дальше 95-й сотый. С деканом университета, его женой и двумя прорабами по прокладке туннельных коридоров. И как итог мой дом. А скандалист двинет дальше. Уже наверняка и готов отдать свою шляпу против газетного листка, я получу в спину едкий комментарий. Вот он, как лицо кривит и лоб морщит. Подбирает варианты. Лифт замер. Люди привычно посторонились, ожидая прихода троих в серых комбинезонах. А внутри меня образовался дискомфорт. 58 стыков. Я не мог обсчитаться. Дверь открылась, и перед нами предстала женщина средних лет, без макияжа, в халате с единорогами из какого-то анимационного проекта. Ее лицо выражало ужас с нужной долькой примеси женской истерии. «Убили там! Коху убили!» Возопила она, стоило нашим взглядом встретиться. Я поджал губу. Как же все это не вовремя? «Это не наше дело», — тут же напомнила себе скандалист, усиленно надавя кнопку запуска лифта. Двери едва наметили путь к сближению, как я поставил ногу в проем. «Алекс, тебе это надо?» «Еще двадцать минут, и тебя ждет хорошая сигара, менее приличный виски и весь вечер киберспорта. Два финала лик, шоу и полное отключение мозгов. Кого убили?» «Нехотя спросил я». «Да посмотрите, там труп Кохи. У него пена, сорта и пульса нет. Я не щупала, но Ланс мне так сказал, а он, он кое-что понимает в медицине. Пока Тайка по подругам бегала». «Откуда такая информация?» «У него есть права на вождение личного джета. Я видел, он хвастался два месяца назад». Истерика в голосе свидетельницы исчезала, как и почти весь ужас. Остался только его младший родственник Страх. «Ну, а Тайка каждый день на этаж выше бегает по лестнице к подруге, языками чесаться про свои мерзкие сериалы». «Да ты уж задолбал!» Меня бесцеремонно толкнули в плечо. Пришлось сделать шаг и покидать кабинку лифта. Больше из-за своей инициативы, чем под действием физической силы. В холле жилого модуля на меня навалились звуки. Те, что издают люди при трагедии. Но ничего общего с честностью они не имели. Все на показ, все для протокола. Уж я-то в этом разбираюсь. Мне даже как-то предлагали пройти музыкальные курсы, но работа съела все время, и на глупые, пусть и приятные хобби не осталось времени. Я развернулся. Резко, так, чтобы полы плаща эффектно взвились и уставились на скандалиста. Тот встретил мой взгляд почесыванием виска безымянным пальцем. «Какой простой пошлый способ меня послать!» Дверь закрылась, и я остался в обществе убийцы, трупа и нескольких нервных свидетелей. Что ж, ситуация знакома, и алгоритм действий отработан. Я совершил разворот на каблуках и осмотрел присутствующих. Что ж, тут есть чем работать. В холле присутствовало четверо, не считая меня. Два мужчины и две женщины. Та, что устроила истерику, мало чем выделялась, обычная. Она с легкостью может быть как домохозяйкой, так и владелицей мясной лавки. Правда, ее излишняя эмоциональность наталкивала на мысли о не слишком чистой айди-карте или психозе. Варианты для работы есть. Возле открытой двери стоял парень лет двадцати. В шортах и серой майке с принтом клавиатуры, разгрызаемой пиксельным динозавром. Прическа модная, как и короткие узкие усы. Растительность на подбородке портила общую картину вполне симпатичного лица. Наушники на шее, в руках электронная палочка, управляющая дополнительной реальностью. Скорее всего, программист или сисадмин. В таком возрасте иметь квартиру на этом этаже навряд ли какой-то другой специалист смог бы себе позволить. Пока остановлюсь на этом ярлыке. Рассматривая присутствующих, размерным шагом выдвинулся к открытой двери в квартиру. Даю сток одному, что там и находится труп. Возле стены справа стоял старикан, в стандартных штанах и столь же стандартной рубахи. Такие выдают в корпоративных центрах помощи. По выправке и злому взгляду сразу видно, что он из бывших военных. Таких ни с кем не перепутаешь». Лысая голова выбрита так гладко, что ей бы позавидовал бильярдный шар. Девушка, что до этого мелькала в открытом проеме, скрылась внутри помещения. — А вы, собственно, кто? — едко вопросил паренек. — Следователь, — ровно ответил я, не сбавляя шагу. — Нужно срочно осмотреть труп, иначе могу не успеть. — Удостоверение. — Пожалуйста. Я извлек чип-карту. Парень махнул палкой. Солдафон щелкнул из кармана непонятным мне аппаратом, а слева из-за плеча показалась рука истеричной дамы с коммуникатором-сканером. Никто не остался безучастным к моей личности. Еще настораживала синхронность их действий. Я остановился возле двери, улыбнулся программисту. Приятно быть правым. От паренька несло синтаксом. Это смесь кофе и стимуляторов. Любимое – пойло компьютерщиков. Они буквально живут на нем, повышая свою результативность и работоспособность. Старая рецептурная хрень. Наглец попытался выставить руку, блокируя проход. И я надавил. «Без ордера нельзя», – брякнул он пустую фразу, услышанную наверняка во время какого-нибудь шоу про криминал. «Сообщено об убийстве. Есть очевидные следы взлома. Какой еще ордер, сынок?» Последнее слово должно было обидеть умника. Я еще и интонацией прибавил пренебрежение. Умник сразу же запыхтел, бросил мимолетный взгляд на соседнюю дверь. Наверняка подумал метнуться в свое логово, проверить мои полномочия. Пока он сомневался и колебался, я оказался внутри квартиры. А жилье, на первый взгляд, вполне респектабельное. псевдопаркет, дизайнерские светильники, вешалка в виде дерева, пара приятного вида стульчиков и это только коридор. Продвинулся дальше. Стена с десятком фотографий, девушка, собака с несколькими людьми, явно коллеги, десяток парней в игровой форме, баскетбольная команда в полном составе, пара маловразумительных постеров с логотипами киберигровых сообществ, Динозавр, пожирающий клавиатуру, тоже имелся. Далее выдвижная полка с винтажными дисками. На стене огромный бюджетный телевизор с видеообоями, сейчас выключенный. Рядом дизайнерский кейс с вирточками очками и контроллерами. Обстановка так и кричала опытному взгляду. Все тут для галочки, лишь бы попадать в нужные социальные рамки. Разве что ковер на полу мог претендовать на некую индивидуальность. На нем и лежал владелец живого модуля, то бишь труп. Руки в сторону, пена изо рта, глаза на выкоте, Халат распахнут, обнажая плохо тренированные телеса и трусы с пошлыми картинками. Рядом потертый стаканчик из-под синтакса и пятно самого напитка тоже имелось. «Хм...» — в задумчивости проговорил я. «Вы, собственно говоря, кто?» Незнакомый голос прозвучал из-за спины. «Следователь из сектора ББ-456». «Как вы так быстро приехали?» «Стоп! Насколько я знаю, у вас нет полномочий расследовать в жилых секторах». «Хм, какая осведомленная барышня». Я развернулся. «Метиска! Явно видны азиатские черты. Разрез глаз, высота скул». Только овал лица и нос с губами больше уходили в европейскую нацию. А так, вполне симпатичная, стройная, даже укрытая халатом тело, видно, что спортивная. Макияж из спа-салоны подправили кожу, и при разжатии губ видна качественная работа дантиста. Ее явно привели в порядок. Слишком много видимых улучшений для родившейся в пятом классе. Я оказался здесь случайно. Долг перед корпорацией не позволил пройти мимо. Сколько напыщенности. Вдова, а никем другим она не могла быть, если судить по фото на стенах и вольготному поведению, не выглядела хоть сколько тронутой смертью сожители. Это не пафос, это констатация факта. Я должен корпорации, как и многие из нашего корпуса. Знаешь ли, кредиты надо отрабатывать». Деньги ушли в прошлое, как вся эта тягомотина с государствами и нациями. Сейчас все просто. Ты родился, и корпорация накладывает на тебя кредитные обязательства за оказание услуги по родам. И дальше по нарастающей. Учеба, развлечения, жилье и другие нужды – все в кредит. Все за счет корпорации. А после – работа. Уже не получится бездельничать. Всем найдут применение. И только от твоего усердия зависит, как быстро тебе повысят кредитный рейтинг. «Все равно это не ваше дело». Она указала мне на выход. «Робот-полицейский уже вызван». «Хорошо, я понял». Внешняя покладистость никак не свидетельствовала моему настрою. С виду ненужное дело могло помочь карьере. «Шанс. Я не готов упустить шанс». Знаете, я все-таки помогу вам с этим делом. Боюсь, робот может перенести вас в разряд статистической погрешности и бездумно вынести приговор. Зачем вам это? Я верю в справедливость корпорации. Я тоже верю. Я коротко улыбнулся и направился на выход. Умный пацан уже поджидал меня, вооруженный статьей из Уголовного кодекса компании. Тебе нужен ордер или согласие владельцев на вход? Его вытянутый вперед указательный палец готов был обвинить меня во многом. Или по разрешению администрации корпорации. Так и есть. Запуская руки в карман плаща, проговорил я. Но я не производил обыск и не вел никаких следственных мероприятий. Я всего лишь зашел, как и ты. Парень смутился. Он готов обвинять и требовать, но никак не отвечать и объясняться. Привычная психология айтишников. Прошипела неприметная дверца возле лифта, отходя вверх и выпуская в наше поле зрения паукообразного робота, легкого на ногах и тяжелого в корпусе. Его сканер едва успел пройтись по нам, как я отработанным движением извлек карту детектива и без лишних раздумий прикипел к стене. Только и осталось, что сказать. Я беру это дело под свой контроль. «Принято», — максимально механически проговорил робот-секторник. Всем оставаться на своих местах до окончания следственных действий. Ваши полномочия, детектив, истекут через час и 44 минуты. Ха, я в цене. Неплохо так накинули времени к стандартному часу. По всем правилам, я не мог вести расследование не в своем секторе. Тут очаровательная вдова права. Тем более, когда приходит ПО, то бишь секционный робот. Почему ПО? Тут все просто. До почтенного звания полицейского эта жестянка не дотягивала, а в помощнике оно не годилось. Поэтому пренебрежительное ПО. Ясное дело, что человек не способен обогнать робота в закрепощении места преступления. Когда еще только открылась дверца, он мог застолбить свое право решать судьбу виновного. Но корпорация всегда думает шире, чем она может показаться обычному обывателю. Поэтому робот давал лак в минуту, чтобы присутствующий полицейский смог перехватить расследование в свои руки. Это выгодно компании. Человек может выслужиться на подвернувшемся преступлении и вырасти как детектив. В случае неудачи корпорация ничего не теряет. Человек ошибся, после машина все исправит. А самоуверенный детектив потеряет очки доверия. Почему же я пошел на риск? А как еще расти в званиях? «Потрахаурга!» – Проскрипел солдафон, скрещивая руки на груди и припадая спиной к стене. Полноватая женщина ойкнула и тихо закричала о потерянном времени. Парнишка же выразил лицом некую долю уважения к моим действиям. «Ну что, приступим!» – и откинул полы плаща, засовывая руки в карманы штанов. Немного театральщины не повредит. «Среди нас убийца, и я готов его предъявить вам!» а вернее суду. Моя первая подозреваемая – это жена убитого. Что? Возмущение со стороны открытой двери прозвучало удивленно, и я бы сказал растерянно. Понимаете, учебник криминалистики с первой страницы говорит, что большинство убийств совершают близкие люди, а особенно жены. Статистика и опыт редко ошибаются. «Что ж, если верить дешевым детективам, то первый обвиняемый, как правило, невиновен», проговорила пухловатая женщина. «С другой стороны, в запутанных и многослойных сюжетах убийцей может оказаться кто угодно, особенно тот, на кого меньше всех подумаешь, например, полицейский». Ее дурацкие предположения проигнорировали все, хоть и дослушали до конца. «Так, где вы находились в ближайший час?» «У подруги этажом выше». Когда случилась беда, меня вызвал Майк. Я вопросительно вздернул брови. Майк – это сосед справа. Ее рука с сигаретой указала на программиста. У меня тут же пересохло горло и нос уловил фантом табачного дыма. Черт, как же хочется курить. Похоже, моя маленькая слабость переросла ясельный возраст и перешла в пубертатный период с капризами и внезапными перепадами настроения. Хм, понятно. К моменту, как этот молодой человек оказался у вас на жилплощади, мы еще вернемся». Я сознательно дразнил парня, принижая его возраст. «Сам-то хорошо, если старше его на пару лет». «Сначала вы. И прежде чем поведаете про свой поход в гости, я хотел бы увидеть вашу карту жильца, и это не просьба». Девушка горестно взглянула. сначала на неподожженную сигарету, потом на меня, и молча отправилась внутрь модуля. И я поспешил следом. Одна, пусть и просторная комната не оставляла места для маневра, и нам снова пришлось смотреть на мертвое тело. Если я уже привык к подобному зрелищу в силу своей работы, то молодая вдова вела себя крайне сдержанно, что уже подталкивало на кое-какие мысли – Хотя наигранное несчастье вызывало бы еще больше вопросов. Так, стоп, Алекс. Не чести с версиями. Все в порядке очереди. Есть покрывало? Накрыть тело? Я таки вспомнил про нормы приличия. Последовал еще один вздох, и направление движения вдовы изменилось. Она открыла скрытый ящик и заученным движением передала мне сложенное в несколько рядов одеяло, блекло серого цвета. Пока я прятал труп, девушка уже протягивала свою карту жителя. Так, посмотрим. Еле слышно прокомментировал я свои действия, доставая обычный полицейский коммуникатор. Вставил карточку в разъем. Так, что мы тут видим? Ага, стандартный договор сожительства, это понятно. Что у нас в графе согласия? Ого, все зеленым. Ясно. Дальше нарушения. Их минимум. Место работы – полставки в кафе в коридоре Б-342А. Хм, коротко отрезюмировал я свои наблюдения. Нашли что-нибудь интересное? Сарказм из женских уст почему-то воспринимался особенно неприятно. Даже внутри колыхнулось раздражение. Да, мне кажется, вы способны убить. Хм, потому что я из семнадцатого. Я лишь улыбнулся. А что еще сказать? Семнадцатый сектор – это сборище негодяев и прохиндеев всех мастей. Почти все тамошние обитатели в кредитных ямах, вынужденные впахивать на заводах и слесарных мастерских. И еще чуть-чуть из сектору припишут минусовое значение. А это полный тоталитарный контроль всего и вся. И выбраться оттуда не выйдет даже жене по вызову. «Лучше расскажите, как прошел ваш день», – мягко приказал я. Рассказ занял не более пяти минут. Если пройти только по ключевым словам, то она проснулась, поработала, ушла к подруге, потом позвонил Макс, сказал, что убили супруга. У подруги пили чай, обсуждали сериал. «Ясно. А где ваша собака?» а, «На прогулке». «Знакомая одна ходит в парк с ней. А при чем тут собака?» «Ну, как мне кажется, собака – это важный элемент жизни». И будь она дома, вы бы не совершили убийство. Идиот. Клинический идиот. Соседумник палец со своим никому не нужным мнением. Но пусть время есть, можно и послушать. Ты забыл про мотив. это полицейский? Да тебе уборщика доверить нельзя. Она от этой смерти потеряет больше всех. Этот козел не оставил ей ничего. Она уйдет на класс ниже или даже два. Придется себя обеспечивать. и ей уже не светит столь выгодный контракт на женитьбу. Так что ответь, какой ей резон убивать мужа? Ну, к мотиву мы вернемся позже. А пока ответ мне на несколько вопросов. Первый. как ты очутился в квартире? А, так если открыть файл нашего этажа, то сразу поймешь, что мы оба состоим в фан-клубе волейбольной команды «Мета-8». И каждую пятницу ходим на игру. Он опаздывал, я зашел позвать. Нам не нужны срезанные баллы за неактивность. Прохожу в комнату. Там труп. Я сразу позвонил Тай. Тут и идиоту понятно, что у Коху сердце ёкнуло. С его-то стилем жизни. И что за стиль? Ну, вместо того, чтобы нудеть, лучше бы файлы прочёл. Сказал он, но тут же продолжил. Видимо, упрек создавался с одной целью – быть озвученным. Он киберспортсмен. Всегда на энергетиках и под стрессом. Плюс работа менеджера самого среднего звена не добавляла ему здоровья. Везде и всюду надо успеть. Тут никаких сил организму не хватит. Плюс жена, не способная заботиться о муже. Продолжил я его мысль. Да и сосед-любовник. «Чего?» Парень важно подскочил от возмущения. «Ты, можешь и меня в убийце зачислишь по сговору?» «Запросто». Лицо мое наверняка отражало ту самую улыбку самодовольного следователя, загнавшего жертву в тупик. А теперь заткнись и слушай. Ты аналитик или программист средней руки, скорее второе. Характерная манера стоять, одежда и планшет. Мощный, но дешевый. Сплошь функциональность. Ты в меру успешный, потому что живешь на пятом, но при этом едва поспеваешь за модой. А будь ты более удачливый, забил бы на внешний вид. Но, увы, талантом и упорством не вышел. Поэтому начальству не плевать, как ты выглядишь. Дальше. Следуя корпоративным нормам, ты вынужден, если не заниматься спортом, то быть к нему причастным. Отсюда и фан движения Но футболка у тебя прошлого сезона. А это говорит о том, что ты их не покупаешь, а получаешь в своем фан-движении. Ты карьерная сошка с комплексами, завистью и вредной зависимостью. Чего? Нет у меня зависимости. Возмущение проходило по категории больше некуда. Есть. Иначе бы не прозебал на этаже по нижней границе доступности. И это не алкоголь и наркотики, иначе скатился бы на третий уровень. Я склоняюсь к лудомании и думаю, первый же запрос это подтвердит. Его перекошенная физиономия подтверждала мои слова лучше любого запроса. Вычленить зависимость легко, когда ты сталкиваешься с ними почти каждый день. И вдобавок, нужно пожертвовать каким-нибудь свободным вечером в купе со стаканом виски раз в месяц для изучения статистики, и мир вокруг станет чуть проще. Нет, вы слышали? Мы на нижней границе, вздор. Парень обернулся к соседям ища поддержки. нарочито быстро скользнул взглядом по полной женщине и обратился к вояке. «У вас у Купа все преступники, вы только и ведете цифры, а не судьбы людей, как и эти тупые ПО». Старик бесстрашно пнул робота-полицейского по ближайшей конечности. Жестянка резво развернулась в сторону наглеца, но тихо пропищала, проигнорировав явное неуважение к собственности корпорации. А это утвердило меня в некоторых выводах. По большому счету так и есть, но не мы виноваты в том, что наемники такие же преступники. Пусть они столь мерзкие, как на нижних уровнях. Что ты сказал? Старик подался вперед, явно нарываясь на драку. Сломать мне челюсти пару костей не то же самое, что пьяная драка в баре. Это прямой ущерб корпорации. И тут уже не отделаешься штрафом и принудительными работами. Да и твоя бронь ветерана такого явно не выдержит. «Думаешь, мне не плевать?» «Я знаю, как и ты, что нет. Иначе бы ты уже давно был в семнадцатом». «Да что ты можешь знать, ищейка! Пренебрежительное обращение от подозреваемых меня никогда не задевало. Скорее, наоборот, я чувствовал за собой право давить. «Что я знаю? О, ты удивишься. Начнем с простого. Ты ветеран Четвертой корпоративной войны. Прошел ее все от начала и до конца». «Имеешь награды не ниже ордена пятой ступени, иначе бы уже гнил на нижних уровнях с синдромом ПТРС. Слишком ты вспыльчив и при этом не имеешь метки от компании, значит, прикрываешься травмой. Все вы, вояки, одинаковые». Лицо наемника искривилось, глаза заблестели ненавистью. Он прыгнул вперед с намерением проломить мне нос. За долгие годы драк он привык действовать по-простому. А зачем сложности, когда твое тело модифицировано наносить критические повреждения и также выдерживать их? К тому же от старика мало кто ждет хорошей реакции. Но я был наготове, ушел в сторону, одновременно выкидывая из рукава плаща шикарную дубинку. Разряд едва коснулся руки агрессора, как его скрутило от боли. Солдат упал, а я добавил еще раз, чтобы наверняка... Тело бывшего наемника пробило судорога, и он затих. И я тихо продолжил, без особой на то нужды. «К тому же ты, при... К тому же ты не принимаешь лекарства и не посещаешь психолога. Ты – типичный ветеран!» Я едва сдержал пренебрежение в голосе. «Ненавижу эту братью. Они считают себя лучше других лишь потому, что убивали себе подобных, исполняя приказ». в этом нет ничего героического грязная работа за хороший чек обычные наемные убийцы так может он и убийца в повисшей паузе проговорила полноватая женщина нет такие как этот убили бы более прямолинейно и от оружия слабых даже стереотипы работают на статистику вот вы вполне могли убить и подставить бедную вдову Паникерша максимально округлила глаза и прикрыла рот рукой, как в каком-нибудь ситкоме. Впрочем, это ей не помешало вытащить из кармана халата электронную сигарету. А я невольно ощутил табачный аромат во рту. И только огромный опыт сдерживания не позволил облизнуть пересохшие губы. «Я?» — цилиндр едва коснулся ее губ. Я мысленно представил легкий поток дыма, уходящий в горло. И это никак не вязалось с ее испуганным восклицанием. «Почему нет? Вот скажите, кто в здравом уме станет тормозить лифт, чтобы вызвать помощь? Когда ПО уже в пути. Страх за свою жизнь? Хм, бросьте. Тут же не кровавое побоище, а банальное отравление». «Я испугалась», – экспрессивно заявила она, подпирая рукой локоть, так, чтобы было удобнее доставлять сигарету к рту. «Вы? Смешно». Насколько я понял, вы тот еще технобетонный сплав. Я думаю, вы работали или работаете в силовых структурах и прекрасно осведомлены о протоколах действия полицейских. Должность у вас, скорее всего, секретарь, так что много слышите и еще больше узнаете в флирте на работе с местными парнями. И я, кажется, вспомнил, где мы раньше могли видеться. Иногда едем вместе в лифте на рабочие места. Отсюда вывод. Вы знали, что я полицейский в низких чинах, и что я еду с работы примерно в это время. Не такая уж секретная информация, и узнать совсем не сложно при необходимости. Бред. Не думаю. Хотя в этом случае мои предположения пусть и звучали уверенно, но были хлебки и больше основывались не на знаниях, а на догадках. Вы очень внимательны к деталям. Также знаете гораздо больше, чем обычные дружные соседи друг про друга. А мотив – месть. «Или ревность. Выбирайте сами». Все умолкли и обвел подозреваемых тягучим взглядом, ища признаки паники. «Так и зачем мне надо было вызывать следователя человека?» «Я думаю, чтобы обезопасить себя. У вас наверняка накопилась критическая масса предупреждений. Или же вы хотели обеспечить себе алиби, активностью, чтобы вас меньше трепали, чем подельников?» «Чего? Чего?» «Чего?» Мне показалось, что даже в хоре нашего участка больше рассинхрона в голосах, чем в этом возгласе удивления подозреваемых. «Нахрена нам убивать Коху?» В повисшую паузу внес справедливый вопрос сумник. «Вот мы и подошли к мотиву». Я улыбнулся, поправляя шляпу. «Все вы здесь неудачники, едва держащиеся на пятом уровне. А мотивом может быть зависть, ревность, ненависть и другие эмоциональные пороки. Надо лишь вас всех хорошо допросить и порыться в личных делах. И там уже легко найдется пяток причин. Но все это не имеет значения. Убийца, как я и говорил в начале вдова. Возле открытой двери послышался вздох полный усталости. Да, Тая, вы убили своего мужа. Я подошел к женщине вплотную, чувствуя сладкий аромат табака. Она посмотрела в глаза и молча отправилась в комнату. И я последовал за ней, оставив соседей убитого в полном недоумении. Тех, кто был в сознании. Мы расположились на небольшой кухоньке, где можно было бы только распаковывать готовую еду, но никак не готовить. Я повторю вопрос, который вы игнорируете уже который раз. В чем мой мотив? Я начну издалека, хорошо? Что ж, у многих собратьев по ремеслу есть слабость. Когда дело раскрыто, то начать повествовать, как это делают киношные детективы. Я раньше снисходительно относился к такому поведению, но позже заметил, что позеров чаще продвигают по службе. Всем хочется немного театральщины, если ты, конечно, не гений сыска. А я им не был». Все началось с того, что ваш муж каким-то образом выиграл или получил в знак отличия питомца. Может, он сам купил, у нас хватит денег. Девушка невольно стала мне подыгрывать. Так часто бывает, когда усталость от обстоятельств вынуждают протестовать против заявлений представителей власти. Чушь. Две служебные фотографии с собакой чисто ради позерства. К тому же отсутствует лоток, миски и шерсть. и легкий дефект мебели от присутствия большого животного. «Питомец — это статус, чтобы вас не определили на четвертый уровень, или того ниже, и сдаете вы его в аренду, чтобы более богатые могли гулять по парку час в день, по квоте. Ведь так?» «Да», — тихо ответила она, хотя взглядом кидала мне вызов. «Его подарили кухонари за отличную работу, но по факту это была удача». Я так и думал, слишком много хороших работников, на всех собак не напасешься. Но не суть. Важно то, что он вырос в статусе, и это дало более высокую кредитную ставку, и он выписал себе жену из семнадцатого уровня. У нее во взгляде сверкнула боль. Девушка не выдержала и отвернулась к небольшому видеоокну, где виднелся кусочек парка в летнюю пору. Абсолютно типичный сюжет. «Зачем вы его убили?» «Чтобы освободиться от контракта?» «Я не хотела убивать, это вышло случайно». На выдохе призналась она, словно сбрасывая с себя тяжелую ношу. «Мне дали снотворное и попросили усыпить. Сегодня финал какой-то там лиги четвертого дивизиона. Он ключевой игрок». «Букмекеры», – спокойно констатировал я. «Не знаю, просто мужчина при мне перевел значительную сумму кредитов насчет семьи». и сказал подсыпать снотворное в кофе. Вот и все. Он всегда пил свой стимулятор, приходя домой. Я хотела помочь близким, ну и подгадить ему. Что бы он сделал, узнав об этом? Избил бы и разорвал контракт? Фу! Я и на третьем уровне выживу. Тая улыбнулась уголком губы, подкурила сигарету. Так буднично и естественно, словно и не было штрафов за чрезвычайное употребление вредных привычек. Будь так просто. Я споткнулся, когда дым табака задел мои ноздри. Пришлось глотнуть ком, чтобы снова возобновить способность говорить. Вы бы его не убили. Нет, это целенаправленное убийство. Разве? Она развернулась и с прищуром посмотрела на меня, а я проводил взглядом дым, засасываемый вытяжкой. Девушка хмыкнула, сползла с высокого стула и неспешно наполнила стакан воды. Протянуло мне. Промочив горло, я продолжил. «Вы не глупая женщина и наверняка понимали, что будет расследование. И что вас выведут на чистую воду. Со стороны закона вам мало что угрожало. Но вот рассерженные игроки – совсем другое дело. И вы решили бежать в 17-й через ссылку. Мне кажется, вы сильно усложняете, притягивая банальную неосторожность к преднамеренному убийству. Может и так». но я все же озвучу свои мысли. Когда вас выписали из низов, вы думали, что жизнь будет не подарок, но не ожидали, что попадете в сексуальное рабство. Я видел, сколько зеленых пунктов было в закладке об удовлетворении сексуальных потребностей мужа. А люди с практически абсолютной властью, те еще скоты, если они не подчинены корпоративным нормам. Уйти нельзя, терпеть уже нет мочи, и тут шанс вернуться к прежней, пусть и тяжелой жизни, плюсом подзаработать. План просто гениален. Я, конечно, не силен в мимике, но на лице преступницы явно отобразился страх. О, этот вид страха я знал хорошо. Он всегда посещает тех, кто уже понял, что наказание неотвратимо. Давайте без глупостей. ПО все фиксирует, и уже точно не даст вам и шанс на побег. Я продолжу, хорошо? И я проследил, как она снова отворачивается к окну, с таким видом, словно это простое действие способно спасти от моего вердикта. Когда вам предложили усыпить мужа, вы поняли, это шанс бежать к себе с деньгами. Просто усыпив, вы лишь могли добавить себе проблем, а вот убив, с большой долей вероятности отправитесь назад. Тем более, если убийства посчитают непредумышленным. ПО так бы и поступил. Быстрое расследование о бытовухе и столь же быстрый вердикт. Корпорации не нужны нахлебники, ей нужны рабочие кадры. И если знать, откуда вы, то нетрудно и понять, что уже имеется рабочая специальность. Вас бы прицепили к заводу на пожизненное, с низкой кредитной ставкой – Но тех льгот и кредитных очков за срыв матча, скорее всего, хватило бы, чтобы выправить ситуацию. Я даже думаю, что точно хватит. Предприимчивых людей корпорация ценит, особенно если люди крайне лояльны к ней. И у вас получилось бы все задуманное, если бы не... Пауза просилась, и я не тот, кто идет против своих желаний, когда они не мешают жить. Сама же вдова никак не отреагировала на мой монолог. Жаль. Хотелось увидеть что-нибудь экспрессивное, но и так сойдет. И я продолжил. Но вы не учли собаку. То ли потому, что не было времени все продумать более детально, то ли просто забыли про нее. Ведь она существует у вас только в виде электронной записи, но это не делает ее эфемерной. И при чем тут собака? Она догадалась, но все же в голосе надрывом просочилась надежда. Собака – подарок корпорации, и она находится в реестре. Тут я замялся, толком и не зная, куда там вписывают животных. Не мой профиль, но решил выдать расплывчатую формулировку. Реестр компании и лишение ее опекуна – это прям вредительство корпорации, а такое не прощают. «А убийство прощают?» – едва слышно проговорила она. «Убит вольный наемный рабочий». Они не учетный член компании. Разница весомая, поэтому вас судить будет не ПО, а корпоративный суд. Я услышал, как она глубоко затягивается. После резко обернулась и, подойдя ко мне вплотную, выдохнула клуб табачного дыма. Я глубоко вздохнул, прикрыв глаза от удовольствия. Мне кажется, она хороший человек, но это уже никак не повлияет на мое решение. «Вы сразу поняли, что я убийца? Тогда зачем был весь этот спектакль?» Я промолчал. Все мои действия были направлены на последующее создание хорошей презентации моих способностей детектива. Это ненужное дело. Та самая ступенька, которой мне не хватало, чтобы начать подъем по карьерной лестнице. Про такое вслух не говорят. «И что меня ждет?» Она бессильно опустилась на стул. «Суд». Я же поднялся. Пора снимать печать с квартиры и отправляться в офис. Промедление и лень сейчас играют против меня. Эх, меня ждет тяжелый год. Я убрал жетон. ПО пропищал, чтобы все расходились по квартирам. Я же не удержался и вернулся к убийце. «Вне протокола». Сказав кодовую фразу, я задал вопрос. Вот не могу понять, почему соседка все же остановила лифт. Меня терзали сомнения по поводу моих выводов. Хотелось ясности. Да все просто. До получения этой злосчастной собаки Коху и эта тетка были любовниками. Этот сопляк привык к удобствам, а тетка не смогла забыть юнца. Да и ненависть ко мне никуда не ушла. Я кивнул и направился к лифту, больше не думая об убийстве. лишь только о том, как приструнить пагубную привычку к табаку,